тот самый час, когда римские воины нашли в сарае на соломенной подстилке окровавленный труп мятежника и, сорвав с него платье и драгоценности, бросили нагово на свалку, его жена, не ведая о гибели мужа, родила во дворце на роскошном парчевом ложе двойню. Девочек-близнецов при большом стечении народа окрестил сам епископ, и нарек их Софией и Еленой. Но еще не умолк гул церковных колоколов и звон серебряных чарок на перу, когда внезапно пришла весть о мятеже и гибели Гирилунта, а вслед за ней вторая. Император, согласно общепризнанному закону, требовал для своей казны дом и имущество мятежника. Итак, После столь краткого счастья красавица лавочница едва оправившись от родов, снова была вынуждена надеть свое реденькое шерстяное платье и спуститься в промозглую уличку на окраине города. Но прежней нищете сопутствовали теперь горечь разочарования и забота о двух малютках. Снова сидела она с утра до вечера на низкой деревянной скамеечке в своей ловчонке, предлагая соседям пряности и сладкие медовые коржики. И нередко вместе со скудными грошами на ее долю выпадали злые насмешки. Горе быстро погасило блеск ее очей, преждевременная седина посеребрила волосы. Но за все лишения и невзгоды вознаграждали ее резвость, и чарующая прелесть сестер-близнецов, унаследовавших обаятельную красоту матери. Они были столь сходны обличьем и живостью речи, что одна казалась зеркальным отражением пленительного образа другой. Не только чужие, но и родная мать подчас не могла отличить Елену от Софии. Так велико было это сходство. И она велела Софии носить на руке ольниную тесемочку, чтобы отличать ее по этому признаку от сестры, ибо, услыхав голос или увидев лицо дочери, она не знала, каким именем назвать ее.